Глава 30. Канары. 1995 96 годы. Дагестан. Мне предстояло вытащить отца. Я прошел все взяточные стадии на всех уровнях. В последний момент, когда отца уже освободили, и я ждал его у ворот дербенской тюрьмы, С меня потребовали двести долларов, чтобы открыть дверь. Мне пришлось ехать искать деньги, чтобы открыли ворота. Город чужой, пришлось ехать в Висберг. Когда же отец вышел, то его белая, как снег, борода была чуть ли не по пояс. «Все, хватит по тюрьмам, пойду в священники», — шутил он. К тому времени мне предстояли гастроли в Испании, а точнее на Канарских островах, где в совместном русско-испанском шоу-театре у меня был контракт на десять месяцев. Пробыв всего лишь два дня с освобожденным отцом, я улетел. Когда самолет поднялся в воздух, глядя в иллюминатор, я вдруг вспомнил тот момент, когда летел в наручниках. Стал подсчитывать, сколько времени прошло. И каково же было удивление, когда оказалось, что ровно десять лет назад, в этот же день, 5 июля 1985 года, я летел в наручниках под конвоем из Элисты в Иваново, день в день. Мог ли я тогда себе представить, что в этот день ровно через десять лет Я буду лететь с артистами на гастроли на Канарские острова. Тогда я сидел у иллюминатора, и мы летели на север, а сердце трепетало в предвестии ада. А теперь я лечу на юг, и сердце трепещет в преддверии рая. Кто-то подумает, что это простое совпадение, но между этими двумя полетами есть одна взаимосвязь. Когда я летел из Элисты в наручниках, у меня родилась дочь. А на этот раз, тогда я еще об этом не знал, у меня родится сын. На Канарах я жил как звезда. Большие апартаменты, прислуга, панорамный вид из окна. Внизу бассейн, а в сорока метрах за пальмами и песчаными барханами океан. С другой стороны, красивые горы. Каждое утро завтрак в номер. В банке открыт счет, куда еженедельно поступают гонорары от спектаклей. Два раза в день бесплатный шведский стол. Выбор блюд настолько широк, что от жадности поначалу набирал больше, чем мог съесть. А когда десять лет назад в этот день меня привезли в Иваново, Помню, как в камере я мучился от голода. На второй же день купил в интерпрессе аргументы и факты и обнаружил в них статью о себе на целый разворот. Последние дни в Москве, где только я не выступал и кому только не давал интервью. Правда, проку от таких интервью немного, кроме вот таких сюрпризов, которые порою приятны, а порой вызывают... Злость из-за грубых искажений моих слов в угоду оригинальности и сенсационности статьи. Как и везде в мире, здесь много русских, и не только туристов, но и местных. В первые же дни я познакомился с молодой красавицей Натальей, вдовой недавно скончавшегося немецкого бизнесмена. Его наследство в Германии прибрали к рукам родственники мужа. А на Канарах у него остались двадцать восемь бунгало, домики для туристов. Но и тут нашлись дельцы, которые водили ее вокруг пальца, платя ей лишь десятую долю причитающегося, да и то с большим усилием. Наталью мы назвали Канарской. Ей очень помогала жившая здесь уже много лет Елена Александровна Раевская, одна из потомков знаменитого Кутузова. Бывая у нее в гостях, я очень любил рассматривать альбомы с дореволюционными фотографиями, на которых запечатлены ее родственники. Вот где действительно чувствовалась голубая кровь. Многие годы Елена Александровна провела в Австралии. Она преподавала английский, испанский, французский и русский в университетах разных стран. Сын ее был консулом в Мадриде. Жили мы совсем рядом, и вечерами я любил гостить у нее и всегда просил рассказать какую-нибудь историю из ее далекой молодости. Обширная домашняя библиотека поглощала меня, и, сидя у камина, я буквально утопал в книгах, жадно перебирая их. Хотелось перечитать все. Однако, как все меняется со временем? Центр интересов современного человека переместился далеко вниз, к материальному, пошлому и ничтожному. Что возбранялось теперь в почете? Глядя даже на немые фотографии далеких лет, получаешь какое-то необъяснимое ощущение благородства, излучаемое лицами, осанкой, манерами, запечатленных на них. По прошествии более века, вроде бы развиваясь, мы не имеем самого дорогого — культуры общения. Здесь, на Канарах, тоже не обошлось без приключений. Там, где русские, быть иначе не может. После очередного спектакля меня у выхода ждал знакомый, новый русский, с которым мы недавно общались у бассейна. — Я изменю всю твою жизнь, — сказал он мне с довольной улыбкой. Мы с ним говорили обо всем, в том числе и о моей работе и проблемах. И он был в курсе моих великих планов покорения Америки. Интересно, в какую сторону? Скоро ты будешь работать в Голливуде. И каким же образом? Пошли, нас ждут в холле отеля серьезные люди, которым ты понравился. Они вчера смотрели твое выступление и были в таком восторге, что, впрочем, сам увидишь. Когда мы вошли в холл, навстречу поднялся человек среднего роста, крупного телосложения, в очках и с добрым лицом. «Мухтар!» – протянул я руку. «Валера, присаживайтесь!» – подвинул он мне стул. «Я видел вас в России по телевидению и читал пару раз о вас, но то, что я видел вживую, полностью убедило меня в уникальности ваших способностей». «Спасибо, значит, не зря занимаюсь», – сказал я, лишь бы что-то сказать. «Мы тут с Михаилом говорили о тебе», — продолжал Валерий. «И он поведал мне о твоих планах, но ну, и некоторых трудностях». «Трудностей нет, если жить без планов, без цели и борьбы», — сумничал я. «Проблем нет только у мертвого», — добавил Валера и простодушно засмеялся, чего я совсем не ожидал от такого солидного человека. Валера был владельцем нескольких самолетов, летавших между Санкт-Петербургом и Канарами. «Миллионер». владелец недвижимости и прочее. Он был из того мизерного меньшинства, которое сумело сколотить состояние собственным умом. У Валеры два высших образования в области экономики и финансов. Таких не любят те, кто рассчитывает только на силу. А на силу в то время рассчитывали все, кто занимался большим бизнесом, тесно связанным с криминалом. Другого бизнеса в России 90-х просто не могло быть. Разговор я повернул немного в другую сторону, стараясь не касаться больных тем, чтобы не быть навязчивым. Поднявшись в ресторан, мы продолжили общение и договорились, что завтра встретимся для детального обсуждения его спонсорского участия. После этого я вышел на улицу и не мог нарадоваться, что наконец-то мои дела пойдут в гору. Я сниму необходимый фото и видеоматериал, соберу полный пакет необходимых бумаг и полечу в Голливуд. А там я заработаю большие деньги и верну Валерия вдвойне. Готовиться мне было не нужно, ибо я жил этими планами, идеями этой целью. На другой день перед его вылетом Петербург мы встретились, все обсудили, и к следующему его приезду мне предстояло составить смету. Он вызвал своего управляющего финансовыми вопросами и поручил записать все реквизиты моего банковского счета здесь, в Лас-Пальмасе. В Америке без солидного демоматериала и полного пакета бумаг делать нечего, а он, по скромным моим подсчетам, обходился в 50 тысяч долларов, что для меня в ту пору было не под силу. Если к этому прибавить все расходы с пребыванием в США в течение неопределенного времени, то можно понять, почему я был так рад выпавшей удаче. На третий же день Валера позвонил из Петербурга и сказал, чтобы я готовился к съемкам для Петербургского Пятого канала. Он организовал и профинансировал телеэкспедицию на Канары, чтобы снять обо мне большую передачу. Через несколько дней Валера отправил на мой счет 10 тысяч долларов просто для мелких расходов. Теперь-то у меня полностью рассеялись сомнения по поводу реальности всего запланированного. Валера знал, что если делать материал профессионально, 50 тысячами долларов не обойдешься. И поэтому, услышав названную мной сумму, отреагировал так, будто речь шла о 500 долларах. Я стал усиленно готовиться и удвоил и без того строгий режим занятий. А тут еще сюрприз. Прилетает Лада Верский, В миру Владимир Ардживанидзе. К тому времени у меня был первый дан тхэквондо, и приезд его был очень кстати. Готовиться на второй дан под началом такого мастера одно удовольствие. У Володи был уже четвертый, он был мастером международного уровня с правом преподавания в любой стране. Нам многое было нужно друг от друга, мне по тэквондо, ему по гибкости. У нас начались незабываемые тренировки у океана. Вечером отлив, и океан отходит метров на пятьдесят, а где и на сто, освобождая утрамбованное дно, прекрасное место для занятий. Конечно же, мы угодили во все местные и некоторые европейские газеты, поскольку на спектаклях часто бывали журналисты разных стран. Володя говорил по-английски, я по-итальянски и по-испански. В английском я тогда был слаб, но мы всегда давали неплохие интервью, если учесть особенности характера Володи. Спектакль наш состоял из двадцати пяти русских и знаменитого испанского танцевального коллектива. Фламенко для меня – нечто большее, чем просто танец. Фламенко, как ни один другой вид искусства, может передать все тонкости состояния души. Спустя месяц тренировок мы нашли выход, вернее, нам предложили открыть совместную школу, на что мы согласились без колебаний и назвали ее таек йога Нам было необходимо узнать свои способности в этом направлении, и материальная сторона волновала нас меньше, нежели творческое удовлетворение. Нами заинтересовалась пресса, что было нам на руку, ведь это реклама в многомиллионных изданиях. К тому времени мы обладали уникальными фотографиями, которые в дальнейшем попадали во многие газеты и журналы. Порою на то, чтобы снять один удачный кадр У нас уходила целая пленка, но игра стоила свеч. Снимки были настолько уникальны, что иногда их принимали за фотомонтаж. Наши поединки, удары в прыжках, в полете – все это, конечно, было результатом организованности и приложенных усилий. Статьи в газетах мы сопровождали такими фотографиями, что однажды на занятие к нам пришла... Сборная Испании по баскетболу, чтобы взять уроки растяжки и прыгучести. Мы с Володей хорошо дополняли друг друга. Конечно, между нами нередко возникали разногласия. Иногда взаимоотношения обострялись настолько, что я уходил жить к девочкам из балета, оставив ему свои апартаменты. Через меня ему предоставили бесплатное питание наряду со всеми артистами. Кроме того, в моем распоряжении был шикарный Мерседес представительского класса, который у меня оставил Валера до следующего приезда. Мерседес также был в распоряжении Володи, так как с моим жестким графиком тренировок мне было не до катаний. И это не все. Даже Наталью Канарскую я ему оставил. Точнее, я не возражал, если у них будет роман, поскольку я видел, как горели у Володи глаза, когда он на нее смотрел. Тем более, что у меня были постоянные отношения с девушкой из испанского балета. Володя все удивлялся, почему я не хотел жениться на Наталье, ведь это сулило большие деньги, бизнес и все вытекающие отсюда привилегии. Но я объяснил мое отношение к вопросу женитьбы, и он больше не задавал мне вопросов. А тем временем меня ждал еще один сюрприз. Я получил письмо от Зайнап. из которого узнал, что в скором времени я во второй раз в жизни стану отцом. Вот так вот. Каким бы ни был убежденным холостяком, но от этого не спрятаться. Совместная жизнь с женщиной оставляет свои плоды. А может быть, все дело в заколдованных цифрах, подумал я. Как только 5 июля я лечу куда-нибудь самолетом, так обязательно рождается ребенок. После этого я слежу за тем, чтобы мой рейс на самолет не совпадал с этой датой, иначе детей не прокормить. Однажды Наталья Канарская обмолвилась о том, что некий бизнесмен-иностранец вводит ее за нос и не платит даже трети причитающихся ей денег от домов, которые он арендует. Мы с Володей, недолго думая, решили наехать на него по-русски, эдакие Робин Гуды. А почему бы, собственно, не помочь беспомощной девушке, тем более, если оба ухаживаем за ней? Вначале она упиралась, опасаясь последствий, но мы настояли. Больше всего нас возмутило то, что наглец прямо в лицо заявлял ей, что она здесь иностранка и ничего не сможет ему сделать. Мы решили показать ему, что русская мафия вездесущая и бессмертна. В это время как раз был самый разгул русской мафии по всему миру. От нее стонала даже Америка. На Канарах местное население только о том и говорило, что скоро русская мафия выкупит все пять островов вместе с ее жителями. Что ж, самое время сыграть роль. Тем более, что реквизит в виде представительского Мерседеса в нашем распоряжении. Мы оба высокого роста, слегка небриты, в темных очках, плюс прекрасный Володин талант наезжать, причем на английском. У меня короткая прическа, специально расстегнутая джинсовка, чтобы продемонстрировать бронзовый пресс. В то время я был в наилучшей физической форме. Репетировали недолго, всего пару повторов и все. Главное говорить мало и по делу. Дать понять, что второго разговора не будет, а будут только действия. Наталья Канарская должна сказать этому наглецу по-испански, что эти ребята впустую из России не летают. Раньше она уже грозила ему обратиться кое-кому за помощью, но кто примет всерьез угрозы хрупкой, одинокой и беззащитной девушки? Мы подъехали к его дому поутру, как раз в то время, когда он собирался на работу. Ждать почти не пришлось. Закрыв ворота, он сел в свой «Мерседес», который был классом ниже нашего, и тронулся. Тут же за ним тронулись мы и сели на хвост. Нас он заметил сразу же. Мы держались на хвосте, и он, видимо, вспомнил, что ему говорила Наташа. Он стал бесцельно крутиться по городу, видимо, хотел убедиться, действительно ли за ним хвост. Наконец он решил остановиться на общей стоянке недалеко от полицейского участка. Мы подъехали вплотную, перегородив ему выезд. Он вышел из машины, и по выражению его лица мы поняли, что он принял нас за очень серьезных ребят, какими мы, впрочем, и выглядели. «Наташа, переведи дословно, что мы оказали сеньору честь, прилетев сюда из России, и надеемся, что он все понимает». и не вынудит нас лететь снова, — сказал я по-русски, став лицом к лицу с ее должником. При этом ни я, ни Володя не сняли темных очков, что придавало нам таинственности и грозности. Судя по тому, как он дрожащими руками теребил антенну своей машины, мы поняли, что он и без перевода все понял. Через мгновение басом Володя вставил пару веских слов на английском. Этого вполне хватило для того, чтобы должник тут же обратился к Наташе с обещанием вернуть все до копейки и попросить на эту неделю. Не говоря больше ни слова, мы с таким же серьезным видом сели в машину и уехали. Стоило нам завернуть за угол, как мы разразились громким смехом. Действительно, все получилось как нельзя лучше. И мы были... Немногословны, и вид наш соответствовал, и машина была у нас солидна, и вообще все было как в крутом боевике. Через три дня позвонила Наташа и рассказала, как он принес все до копейки и просил больше не обращаться к таким людям, мол, сами все будем решать. Потом мы с Володей много шутили на эту тему. Вот так мы сыграли роль Наташиной крыши, вернули ей то, что она не могла получить более семи месяцев. Уже во второй раз я выбиваю долги и оба раза успешно. Думаю, неплохо получилось бы и в кино сыграть. Вот так мы, люди, устроены. Если не знаем человека, то судим по внешним признакам. Этот бизнесмен и представить себе не мог, что я всего лишь артист из концертной программы. Городишка маленький, и через неделю мы услышали от местных про этот случай. Говорили, что с русской мафией лучше не связываться, она везде достанет. А кто-то из наших уже догадывался, что это были мы с Володей. На острове две жизни местные и туристы. Туристы прилетают, загорают и улетают, а местные знают всех. И вся. Тем временем война из Чечни перебросилась в Дагестан. В огне Первомайское, Кизляр и уже линия фронта близится к Хасавюрту. Там моя сестра. Что будет с ними? Что будет завтра с Дагестаном вообще? Ведь могут так же бомбить, как и Грозный. Для подобных опасений были веские основания. Я здесь. В райском уголке земли живу без всяких проблем, в прекрасных условиях, о которых многим моим соотечественникам остается только мечтать. А в Дагестане нищета, криминал, война. Можно себе представить, как там живется людям. Тогда же родились у меня строчки. Зачем мне нужен этот рай, когда в огне родимый край? У меня не было профессионального импресарио, и я ездил на гастроли через посредников, которые большую часть моих денег клали себе в карман. Не согласен на наши условия, сидит дома. Желающих море. Вот вся немудреная политика таких агентов. Отработав на Канарских островах уже около пяти месяцев, как-то случайно от своей испанской подруги, чей отец был вторым человеком в системе шоу-бизнеса на Канарских островах, я узнал, что продан испанцам за 240 долларов США за каждый спектакль. Я получал треть от этой суммы. В итоге за 10 месяцев я подарил посреднику 30 тысяч долларов. В 95 году столько стоила хорошая однокомнатная квартира в Москве, которой у меня еще не было. Вот почему я должен снять материал такого уровня, чтобы мной заинтересовались лучшие профессиональные импрессарио. Конечно, работать здесь престижно, но обидно, когда понимаешь, что еще две твои зарплаты в месяц капают в карман посредника. Хотя можно жить без всяких забот, припеваючи, как это делают буквально все, с кем я работал. Положение мое было примерно такое. выделено жирным. Иногда счастье так огромно, что приходится смириться. Обычный день моих коллег состоял из купания, валяния на песке у океана или у бассейна, распития коктейлей в многочисленных барах и наслаждения всеми благами, выпавшими на их долю. Но на этот счет есть прекрасное выражение «выделено жирным». У любого бездействия найдутся уважительные причины, Но всегда будут огорчительные последствия. Все-таки вечное наслаждение скучно. Иногда исключительно для эксперимента я пытался следовать примеру большинства. Валяюсь на песке, а меня терзают мысли о том, что я ничего не делаю, что я стою на месте. Самое ужасное в жизни, когда ты не ждешь перемен. Это все равно, что читать книгу, где на всех страницах одинаковый текст. Беспеременно жизнь становится пустой, даже если ты валяешься у океана под пальмами на Канарских островах. Под сценой я оборудовал себе место, где, тренируясь, проводил большую часть свободного времени. Я получал великое удовольствие от сознания того, что я продолжаю работать над собой и совершенствуюсь. Меня не понимали коллеги. Коллег не понимал я. Они говорили, «Как можно полдня проводить в темном полуподвале, оставив такую благодать?» Я же отвечал, «Как можно проводить ночь в прокуренном клубе или играя в карты, а потом весь день отсыпаться на пляже?» Я старался нести на сцену что-то новое и оригинальное, а не действовать по шаблону. Ведь именно что-то, выходящее за рамки стандарта, установленного уже сотню лет назад, Жаждет увидеть зритель. Я был счастлив, что во время формирования моей гибкости не попал в руки какого-нибудь горе-тренера и что не встретил на своем пути режиссера, который загнал бы меня в определенные рамки. Я нес на сцену то, что не блестит. Блеском костюма публику не удивить. Не лучше ли вынести на сцену блески исполненной работы? За три часа до спектакля я приступал к ежедневным тренировкам. тогда как остальные разминались лишь перед самым выходом на сцену. Конечно же, против этого мнения ополчатся все тренеры, все режиссеры, все артисты, которые так работают. Меня назовут выскочкой, возомнившим себя умнее всех. А судья-то не я. И не они. Судья нам – зритель. А доказательства для нас – это высокие гонорары и востребованность номера. Только уверенность в своих намерениях может дать артисту полнейшую свободу и независимость. Тем временем на остров съезжались навстречу криминальные авторитеты. Из России со своей свитой прилетел Кирпич, Вячеслав Кирпичев. С Сицилии Джованезе, один из отцов криминального мира Сицилии. Мы с Володей даже шутили на эту тему. Если добавить к его фамилии Арту, получалась почти Володина фамилия – Ардживанидзе. Кирпич прилетел на несколько дней раньше, чтобы отдохнуть перед переговорами. Мы с Володей получили возможность пообщаться с ним. Это был Зек старой закалки, он моментально определял, с кем можно иметь дело, а кого держать от себя подальше. Видимо, наше поведение соответствовало его понятиям. Еще в первый вечер, когда Кирпич угощал весь русский коллектив, Он своим метким взглядом определил, кто есть кто. Одним из правил кирпича было никому не подавать руки при прощании. Если он это делал, для его окружения это было знаком, что человека он больше не хочет видеть. Окружение знало все, что творилось вокруг, даже сколько переодетых оперов летело с ними в самолете и всю их подноготную. Однажды мы сидели в холле отеля, и к нам подошел мужчина лет 50, в шортах, майке, с бородкой. По виду заядлый турист. Его соломенная шляпа была исписана автографами тех, с кем он отдыхал и общался здесь. Мы с Володей тоже расписались на протянутой нам шляпе, а кирпич, автограф которого этому туристу и был больше всего нужен, нет. Когда он ушел, кирпич усмехнулся. Наивные. Неужели они думают, что знают обо мне больше, чем я о них? Он раскрыл нам всю подноготную этого туриста. Майор из такого-то отделения, должность такая-то, живет там-то. Дурень в шортах, подытожил он, ловко перекидывая сигарету из одного угла рта в другой, сидя в своей любимой позе, когда руки скрещены за головой, как у арестованного. Многое в нем удивляло, особенно его осведомленность в самых разных сферах жизни. Официально он возглавлял Российский фонд помощи заключенным. На деле самый настоящий воровской общак в связи с демократизацией нашего общества, ставшей вполне легальным. Однако механизм остался прежним. Конечно, когда прилетит Джованнезе, их встреча будет тщательно законспирирована, Да так, что никакой турист, хоть он перекрасится в папуаса и будет скакать с копьем, не вынюхает, где и когда она состоится. Над этим работают как с российской, так и с сицилийской стороны. Скорее всего, она состоится где-нибудь на природе, где невозможно разместить подслушивающее устройство. а месте же сообщат в последние минуты. Тем временем прилетел Валера. Хотя Кирпич и не знал Валеру лично, ему было известно все о его бизнесе в Петербурге. На второй день после приезда Валеры мы сидели с ним у бассейна и пили пиво, без которого он мог прожить меньше, чем я, без воздуха, и говорили о моих делах. Он предлагал снимать в Питере, я же предпочитал Москву. Он уже был готов перекинуть 50 тысяч долларов с одного из своих счетов на мой. Дело оставалось только за тем, чтобы съездить в мой банк. Тут-то и грянул гром. Звонит его телефон. Он поднимает трубку, и через мгновение я его не узнаю. Он вытаращил глаза, открыл рот и чуть не выронил из рук бокал с пивом. Он словно окаменел. Потом опустил голову, обнял ее ладонями и долго молчал. Я не решался лезть с вопросами, пока он сам не соберется с мыслями. Это был тот самый момент, когда на всех моих планах, на всех возлагаемых на Валеру как на продюсера надеждах, можно было оставить жирный крест. Конечно, с моей стороны в такой момент думать о своей карьере было верхом эгоизма. Не могу передать дословно, что он услышал, Но с этой минуты Валера был не только нищим, но и должником миллиона долларов, за что, естественно, его должны были убрать. С этой минуты каждое мгновение, что я находился с ним, могло стоить и мне жизни. Его конкуренты, славившиеся далеко не светлыми делами, долгое время копали под него, не брезгуя ничем. Рано или поздно должен был произойти обвал, вот он-то и произошел в этот момент. По телефону, не скрывая злорадства, сообщили ему об этом те, кто был заинтересован. Валера, не подозревавший, что это произойдет так быстро и неожиданно, не успел даже подстраховаться, хотя имел неплохие возможности. Все его счета в России и за границей были в одночасье заморожены. Он прилетел сюда всего лишь с одним кейсом, в котором, кроме бумаг, ничего уже не значивших, была одна рубашка и телефон. Это было все, что с этого момента находилось в его собственности. Когда он оправился от шока и бросился набирать номер жены, было уже поздно. Телефон отключили. «Я сделал все от меня зависящее для того, чтобы помочь ему». Конечно, те деньги, которые он перебросил на мой счет, ему очень пригодились. Когда в первый раз из Питера прилетели два исполнителя, он чудом остался жив. Прошло не более 15 минут после ухода Валеры, как ко мне без стука ворвались двое мужчин. Один маленького роста, коренастый, другой с меня ростом, но шире в плечах. Первый держал правую руку на груди под пиджаком, второй в кармане брюк. Они быстрыми движениями посадили меня в кресло. Здоровяк остался у двери, держа меня под прицелом. Другой обежал все комнаты и, не найдя объекта, вернулся к нам. Было понятно, что если бы они нашли объект, то, выполняя заказ, не оставили бы свидетеля в живых. Они уже вычислили, с кем он общается, где бывает. В отеле был оплаченный номер люкс на имя Валеры, в котором он, естественно, не появлялся с того злополучного момента. Исполнители успели побывать везде, стали расспрашивать меня. Я сообщил, что мы общались, но у него какие-то проблемы, и он уже неделю не появлялся, а где искать его, не знаю. Они попытались поймать меня на слове, утверждая, что мои коллеги видели нас вместе еще вчера. Тут я, конечно, струсил, но виду не подал. Действительно могло быть и так, но я вспомнил, что об этом знал только Володя Аржеванидзе и ответил, что этого не может быть. Пронесло. Они оставили меня в покое. Теперь я рисковал тем, что мог стать невольной жертвой, ведь они могли следить за мной, а предупредить Валеру я не мог. У меня не было с ним никакого контакта. Если они следят и Валера появится... Они, конечно, не будут убирать его в холле или на улице. Они дадут ему зайти ко мне, а там и мне достанется 10 граммов свинца, а если с контрольным в голову, то все 18. Валера же мог появиться у меня в любой момент, поскольку не предполагал, что его устранение будет таким оперативным. Эти люди исчезли и больше не появлялись. Возможно, это были одноразовые исполнители, в планы которых не входило заниматься его выслеживанием. Но на этом дело не кончилось. Через неделю все повторилось. В гримерной вместе со всем коллективом я готовился к выступлению, когда по закулисному радио меня вызвали к служебному входу. У выхода я увидел двух идущих мне навстречу мужчин, вслед за которыми... Бежит дежурный полицейский, ошарашенный наглостью незнакомцев. — Ты, Мухтар? — Да. — Ты нам нужен, пошли. — Но у меня сейчас выход на сцену. После спектакля ждем у выхода. Договорились, пробормотал я и пошел обратно, но уже с дрожащими коленями. В гримерной коллеге добавили масло в огонь, мол, влип ты, Мухтар, в темные дела. Меня успокаивало то, что Валеру после этого я видел, он в курсе и не явится, а если понадобится, то пошлет кого-нибудь запиской. Волнение, однако, было не избежать. Весь рабочий день, а это целых пять минут на сцене, я думала о том, что и как говорить им при встрече, чтобы не вызвать подозрений, что я его скрываю. Первое время Валеру мы прятали у Раевской, но и туда могли нагрянуть. С островов ему было не выбраться, так как из него сделали почти международного преступника, а фамилия уже была зафиксирована в аэропорту сан марино И к Наташе могли прийти, и к его деловым партнерам на Канарах. Прилетевшие по его душу, как потом мы узнали, имели все необходимые документы, удостоверяющие их принадлежность к российским правоохранительным органам. И оружие провозили вполне легально, лишь сдавая его в багажное отделение на время полета. Что такое бумаги там, где крутятся деньги? После спектакля меня ждали у выхода. Войдя в холл отеля, мы расположились на шикарных креслах. Подошел служащий и спросил, что будем пить. Они вежливо отказались и сразу обратились ко мне. «Ты понимаешь, что нам нужно?» «Прекрасно понимаю, вам нужен Валера. Чем нас порадуешь?» «Увы, Валера имеет два высших образования, и я не думаю, что он встанет контачить со мной в такой ситуации. Если только позвонит откуда-нибудь, да и то незачем, ведь я сам от него ждал помощи. Он может не бояться, нам только нужно взять с него некоторые обязательства и дать некоторую информацию. Если свяжешься с ним, то поможешь и ему, и нам». «Так что вот, возьми телефон». Я догадывался, что это уловка, ведь если он снимет трубку, они тут же вычислят местонахождение абонента. «Если он объявится, конечно же, передам», — сказал я как можно более убедительно. Переглянувшись, они как бы подтвердили возникшую одновременно у обоих мысль о том, что с меня толку не будет, после чего встали, как по команде, и сухо попрощавшись, удалились. Я решил посидеть пока на месте, чтобы не идти им вслед и вообще убедиться, что ноги способны меня нести. Потрогал под собой кресло, вроде сухо. Тем временем моя подруга уже ждала меня в машине у выхода. О чем с этими типами я совсем забыл. Ее отец какой-то шишка в области туризма имеет дружеские отношения с хозяином всего комплекса отелей и казино. где идет наш спектакль. Сегодня у ее сестры день рождения, и нас ждала компания артистов из разных испанских шоу. По дороге она рассказала, что весь персонал, все испанские артисты и дирекция считают меня мафиози, маскирующимся под артиста. Но больше всего меня удивило, что даже испанцы знают, кто такой кирпич. Она сказала, что Канары – излюбленное место встреч мафиози такого уровня со всего света, и очень большие деньги оседают здесь в виде недвижимости из-за благоприятных условий со стороны местных законов. Купивший крупную недвижимость автоматически получает гражданство. Когда едешь по трассе, то взоры открываются шикарные виллы, готовые к продаже стоимостью в несколько миллионов долларов. А почему они так думают, спрашиваю ее с нескрываемым любопытством. А потому что к тебе приезжают бизнесмены, которые поставляют нам туристов из России. Известные криминальные авторитеты врываются и спрашивают тебя всякие опасные типы, не обращающие внимания даже на полицейских. Вот все и думают, что скрываясь здесь, ты управляешь какими-то делами там, в России. Я расхохотался. «Что смеешься?» — вполне серьезной миной на лице произнесла она. «Ты думал, никто ничего не знает?» Я продолжал кататься от смеха. «И что на твоем счету появляются огромные суммы, тоже известно». От смеха я закашлялся, и на глазах выступили слезы. «Действительно, ведь дирекция деньги еженедельно каждому из нас кладет на мой личный счет, поэтому в курсе». «Тебе смешно, а я весь вечер плакала, когда папа сказал, чтобы я держалась от тебя подальше». Сказав это, она протянула правую руку к моему лицу, продолжая рулить левой, и стала гладить мою щеку. «Ты посмотри на меня, на мой характер. Какой из меня мафиози! Ха-ха-ха! А представительский Мерседес тоже с неба упал. Почему-то никому из сорока артистов никто ничего не дает». Марсела, я такой же мафиози, как моя бабушка-космонавт», ответил я, утирая слезы. «Все равно я тебя люблю, даже если ты и мафиози», сказала она в завершении этой темы, когда мы подъехали к дому и фары осветили ворота виллы. Шло время. Володя Ардживанидзе улетел в Москву. Тренировки у океана прекратились. Валера исчез из виду совсем. Шли слухи, что он перебрался в Америку. Школа наша прекратила существование. Все вернулось на круги своя. Пришла весть о том, что у меня родился сын. «Сын – это хорошо!» – были мои первые слова, когда я по телефону услышал эту новость. Родственники единогласно назвали его Хабибом. Контракт мой заканчивался. Новогодний вечер был обычным. жарким. Основное время мое проходило в полуподвальном помещении под верхней сцены, где у меня был свой уголок. Кроме физических занятий, я постоянно слушал уроки английского языка, готовясь к поездке в Америку. Порой в наушниках я и засыпал. Выделено жирным. Изучающий других становится мудрецом. Изучающий себя обретает просветление. Как-то один из моих коллег спросил в разговоре о том, как я нахожу контракты. Мы с ним общались чаще, чем с другими, и он иногда делился со мной своими планами. Сказал, что уже был в некоторых агентствах и собирается завтра еще в одно место. «Не там ищешь», — говорю ему. «Как не там? А где же, по-твоему, искать?» «Там, где ищу я». «И куда же это ты ходил?» «Это самое надежное место, и если хочешь, завтра возьму с собой». «Конечно, хочу». Мы договорились, и на следующий день он появился разодетый, как на свадьбу, полагая, что предстоит встреча с нужными людьми. Увидев, как я одет, он удивился. На мне был тренировочный костюм. «В чем дело, ты что, забыл, что мы идем навстречу?» спросил он в недоумении. «Ни в коем случае. Сейчас я тебе покажу место, где нахожу контракты». мы спустились через служебный ход в мой скромный, полутемный уголок с висящими над головой трубами и прочими конструкциями. По его выражению было видно, что он брезгует находиться здесь в своем костюме. — Куда ты меня привел? Это же подвал! — самое надежное место, откуда и начинается карьера любого, кто желает подняться. Но, не перебивай слушай, Это в твоих интересах. Подъем начинается снизу. Выделено жирным. Чтобы подняться в небо, нужно сложить крылья, процитировал я кого-то из философов и продолжал. Если бы не были приятелями, я не стал бы тратить на тебя время. Но я вижу твое желание и незнание, где искать. Ты похож на слепого котенка, который тычется носом в окружающие предметы. Ты должен сначала искренне полюбить то, что делаешь, уметь отличить истинное удовольствие от ложного. Искусство требует жертв, но где, скажи мне, твои жертвы? Чем ты жертвуешь ради цели? Ты, возможно, прав, но я не для того пришел, чтобы слушать твои наставления. Что ж, твоя судьба в твоих руках. Можешь бросить ее в грязную лужу, можешь закрыть на замок, а можешь пустить по свету и следовать за ней. «Помни, если ты не будешь держать ее за узды, она тебя возьмет за шиворот. А результаты моих и твоих действий будут совершенно разными. А теперь иди, покури, включи телевизор или валяйся у океана, а мне пора тренироваться. На этом у меня все». Он долго еще стоял в раздумьях, когда я приступил к занятиям. «Уйти ему не позволяло дружеское чувство». А находиться здесь в костюме не имело смысла. Через несколько минут он все же решился и, попрощавшись до вечера, ушел. Пока я занимался, думая о визите, родилось четверостишее. Среди людей такие есть, кто хочет рыбку из труда, не приложив к тому труда в томатном соусе поесть. Давняя мечта купить хотя бы комнату в Москве уже маячила на горизонте. Но денег пока не хватало. Квартиру себе купит мой агент, который за меня получает мои деньги. До последнего месяца пребывания на Канарах я не изменял своей цели, и лишь под конец я стал приходить к выводу, что рывок в Америку мне сейчас важнее, чем свой угол в Москве. Долго думал над этим, взвешивал и решил рискнуть, пока еще не поздно. Мне требуется профессиональное портфолио. Если спонсору это стоило 50 тысяч долларов, то своими силами я мог уложиться в 15. Это в самом урезанном виде. Нужна машина, видеокамера, штативы, лампы и прочие принадлежности. Много раз взвесив все за и против, я решил попытаться покорить Америку. Ведь купить жилье и сесть в нем разве ж это полет? А мне хочется полета в неизведанное. Решил, что за два месяца справлюсь со всем этим и полечу в Америку пробивать себе путь в дебрях неизвестности. Купил машину, чтобы после съемок подарить отцу, если он опять не сидит в тюрьме, и все необходимое для съемок. До конца нашего контракта оставалось не более двух недель. Все уже говорили о том, кто и где будет работать, кто и где будет искать себе контракт, но в одном все были одинаковы. Все как один мечтали остаться здесь, хотя бы еще на годик, либо вернуться снова. Интересно, что единственным, кто не собирался оставаться, был я. И самое интересное, что дней за десять до завершения контракта случилось совершенно обратное. После очередного спектакля меня по радио вызвали к директору. Когда я вошел, кроме директора увидел солидного мужчину. Почему-то в тот момент я вспомнил, как нас с Женей в комендатуре вызвали к хозяину. Знакомьтесь, Антония, водитель Тола Помар, представил нас директор. А это тот самый Мухтар. Когда я услышал имя Тола Помар, мое любопытство удвоилось. Ведь это о нем все артисты в гримерной говорят вот уже 10 месяцев. Это практически монополист. Хозяин всех шоу на Канадских островах и на острове Пальма-де-Майорка. У него множество офисов во всех городах этих островов. «Ты можешь съездить с ним в главный офис?» – спросил меня директор, показывая на водителя. «Конечно. Тебя хочет видеть сеньор тола Помар. потом тебя отвезут домой». Я сел в шикарную машину и через двадцать минут был в его кабинете. Теперь я вживую видел того, о ком так часто слышал от артистов. Вопреки моим представлениям, он выглядел скорее водителем, с простым, ничем не выделяющимся лицом, а его холеный водитель начальником. Вежливо поздоровавшись, он усадил меня в кресло напротив, в котором я буквально утонул. Небесной красоты секретарша предложила кофе или чай. «Знаешь, зачем я тебя пригласил, располагающий улыбаясь?» спросил он. «Думаю, хотите предложить какое-нибудь выступление?» «Нет», — улыбнулся он. «У меня другой вопрос. Во-первых, выражаю свое уважение твоей целеустремленности, какой не наблюдал за 16 лет работы с артистами из разных стран. Во-вторых, чтобы не быть голословным, хочу подтвердить свое уважение тем, что... «Предоставляю тебе пожизненную возможность работать в любом из спектаклей на моей территории». «В-третьих, хочу, чтобы ты принял мое предложение поужинать и заодно поговорить на тему, как ты изо дня в день сохраняешь стимул». «Мне это очень интересно. Если не возражаешь, с нами будут два моих сына». «Благодарю, но кто вам про меня рассказал?» Вот уже десять месяцев тебя видят ежедневно на экране охрана и вообще вся контора. Потом в офисе о тебе рассказывают небылицы. Однажды я и сам видел в монитор, как ты занимаешься. Я уважаю тех, кто может быть господином самому себе. В юности я был также увлечен, но потом занялся бизнесом. Бизнес стал расти и поглотил меня целиком. Дело оказалось в том, что там, где я занимался, имелись встроенные видеокамеры, и все подвальные помещения под сценой контролировались круглосуточно. У меня давно появилась идея сделать тебе подарок, но не знал, какой продолжил он. Я был немного растерян от того, что менять все мои планы было уже поздно. Знал бы о таком предложении раньше. Хотя нет. Это хорошо, что не знал, иначе бы я расслабился и застрял здесь надолго. Если тебе известно, какими будут твои дни, как ты их проживешь, то жизнь твоя, считай, остановилась. Нет смысла в количестве дней твоих, если они одинаковы. В ровную трубу виден конец. С благодарностью я принял его предложение. Он дал мне свою визитку, позволяющую мне... в любое время иметь работу на Канарских островах. Наше дальнейшее общение заняло минут десять, и, условившись об ужине на следующий день, мы расстались. Водитель отвез меня домой. Неужели ради этого он меня вызвал? Думал, я по дороге домой. А может, просто хотел увидеть уникального мафиози, который может так прекрасно играть в жизни две совершенно разные роли? А может, хотел на всякий случай через меня наладить дружеские отношения с русской мафией, ожидая со дня на день к себе их визита. Но все это были лишь мои фантазии. Возможно, ничего подобного у него в голове и не было. Дома я не мог усидеть, не поделившись своей радостью, и пошел к ребятам. Они, как всегда, утопали в дыму сигарет, орал телевизор, на столе карты и пиво. Когда я появился в дверях, они бросились расспрашивать, зачем меня вызвал к себе сам Толопомар. Среди них был и тот коллега, которого я поучал в полуподвале. «Помнишь наш разговор?» – спросил я его, улыбаясь. «Это когда мы...» «Ну да». «Вот тебе неоспоримое доказательство», – сказал я, наслаждаясь моментом. «Сбылось то, о чем я тебе и говорил». Здесь мне предложили пожизненный контракт. Я тут же вынул личную визитку Тола Помара и, почти злорадствуя, помахал ею перед его носом. «Но у меня другие планы», — сказал я. «Моя планка выше, а это у меня будет запасным вариантом». Коллеги долго переглядывались, не веря в это. На следующий день в гримерной все только об этом и говорили. А я сообщил, что сегодня после спектакля ужинаю с ним и что за мной снова приедет его водитель. Не поверили, пока сами не увидели, как я сажусь в присланную за мной машину. Ведь в природе все закономерно. Кто не хочет остаться и рвется уехать, тому предлагают остаться навсегда. Кто мечтает остаться, должны уехать. Им снова предстоит либо безработица, либо долгие ожидания возможности выехать за границу. Я даже не поверил, когда через несколько месяцев услышал в Москве о том, что кто-то из них продает газеты, кто-то возит пассажиров, чтобы прокормиться, а кто-то просто уехал к себе в глубинку, потеряв физическую форму и всякую надежду на карьеру. А ведь все это результат тех удовольствий, которым на Канарах они предавались сутками. Одни ожирели, в прямом смысле этого слова, другие расслабились настолько, что кое-как доработали контракт и пока сидели без работы в Москве, потеряли форму и проели все деньги. Кто же, если не мы сами, виноваты в наших бедах? Хотели, не вспахав землю, не посеяв пшеницы, не собрав урожая, просто взять в руки хлеб и есть? Не бывает такого. И в этом их убедила реальность. Действительно, не готов советский человек к свободе. Но самое главное, он не готов к самостоятельному, ежедневному выбору своих действий. Не могу сдержаться и не назвать их главную ошибку. Они думают, что для этого нужна сила воли, терпение, победа над собой и прочие самоистязания и насилие. Я не иду в этот подвал работать или пахать или трудиться. Я иду туда получать удовольствие как от физических занятий, так и от уединения, от тишины. от возможности размышлять, радоваться изменениям в себе, осознавать, что эти изменения дают мне пять главных качеств – здоровье, реализованность, востребованность, обеспеченность и независимость. Все очень просто. Все, что нужно, это осознать. Или, другими словами, отличить друзей от своих врагов. истинное удовольствие от ложных, внутреннюю работу от внешней, полезное от вредного, свое от чужого, нужное от ненужного, перспективное от беспросветного, азартное от скучного. Ведь нельзя просто жить, смешав все это в однородную массу. Если смешать светлое будущее с темным прошлым, Получится серое настоящее. Закончился контракт, и я проехал по многим странам, навещая друзей, и не заметил, как добрался до России. Продолжение следует.